Псалом 68. Стих 2, 3. Этот псалом читала старая больная бабушка, которая жила в Гузуме на берегу Северного моря. Была зима. Реки и пруды замёрзли. Большинство жителей городка вышли на лёд покататься на коньках и санках. В пивных палатках, сооруженных прямо на льду, гремела музыка, кружились танцующие пары, а старики сидели за столами, пили кто пиво, кто вино. До глубокой ночи продолжалось веселье. Домик старушки, в котором она еще ночью читала Библию, стоял на плотине. У нее были настолько больные ноги, что она редко выходила из дому. Так было и на этот раз. Одиноко смотрела она из окна на опустевший город. Луна ярко освещала неспокойное море. Вдруг ее внимание привлекли черные тучи на горизонте. Они быстро приближались. Бабушку охватил ужас. Раньше она вместе с мужем плавала на корабле по морям, и поэтому знала кое-что о ветрах и грозах. Она поняла, что сейчас разразится шторм. Ветер с чудовищной силой гнал воду против плотины. Старушка знала, что если плотина не выдержит натиска воды и никто не предупредит людей, На льду все погибнут. В страхе стянула она матрац с кровати и на четвереньках потащила его к печке. В печке еще горел огонь. Она достала щипцами горящие угли и подожгла матрац. Сама она с трудом выбралась из дома и отползла на безопасное расстояние. Огонь во мгновение ока охватил дом, и он весь заполыхал ярким пламенем. На льду заметили горящий дом. Веселящийся народ с поспешностью рынулся назад в город. Только теперь они увидели грозовые тучи на небе, но шторм уже набирал силу. Вода прорвала плотину и устремилась в город». С поспешностью жители Гузума старались спасти себя и еще кое-какие ценности. Таким образом, эта старая женщина спасла многие жизни, самоотверженно пожертвовав всем своим имуществом и домом. Она предупредила народ о надвигающейся опасности, Наш Небесный Отец тоже отдал Сына Своего, Иисуса Христа, в жертву за нас, чтобы дать нам спасение и жизнь вечную. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что Он спасает людей от наводнения, но больше того, Он спасает от огня и ада всех, кто с раскаянием приходит к Нему.